Глава пятнадцатая. Чистая. Если бы можно было убить одним лишь взглядом, Картер уже уничтожил бы меня. причем с особой жестокостью и изощрением. Так, чтобы вместо меня даже пустого места не осталось. Пожалуй, в одном я была более чем уверена. Еще никто и никогда на меня так не смотрел. Отторгая само моё существование. Или, вернее, желая, чтобы его вообще не было. «Свали, Джонс!» Картер поднял мяч. Но своего взгляда от меня не отвел, и уже теперь казалось, что глаза Альфа были еще темнее. Всего лишь на мгновение мне показалось, что он посмотрел мне на ноги. Но это было настолько мимолетно, что ко мне сразу пришло понимание. Я ошиблась. «Иначе что?» — поинтересовалась, скрещивая руки под грудью. Я бы не сказала, что на лице Картера имелись какие-то явные эмоции, если не считать пренебрежения и отторжения. Но в этот момент я нутром и инстинктами ощутила нечто плохое. Из-за чего пришла к выводу, что его лучше не злить. Все-таки по сравнению с ним я еще меньше, чем никто. И если Картер пожелает, он перервет меня на части и морально, и физически. Не злись так, я подняла руки, словно сдаваясь. На самом деле я пришла не к тебе. Я тут, чтобы найти себе альфу. Многие беты приходили в правое крыло именно по этой причине. Поэтому мое оправдание было более очень логичным. Картер немного опустил веки и уже теперь иначе посмотрел на меня еще хуже. Так что я физически ощутила покалывание на коже. «Зачем тебе Альфа?» — спросил он, пальцами сжимая мяч. «Затем же зачем и другим Бетам?» — я свела брови на переносице. Совершенно не поняла вопроса Картер. «Разве Беты сюда приходят не только для того, чтобы попытаться попасть в постель какого-то Альфа? Есть другие варианты?» Насчет этого я мало знала, так как парнями мало интересовалась. Вернее, вообще этого не делала. Картер наклонил голову, из-за чего несколько черных прядей упало на лицо, частично скрывая глаза. «Как же твоя любовь ко мне?» Спросил он с тем пренебрежением, которое насквозь пропитало каждое слово, почему-то делая их жесткими, тяжелыми. «Я решила забыть про нее, – ответила, пожав плечами. «Предпочитаю реально смотреть на вещи. Ты моим никогда не будешь, а терзать себя безответными чувствами далеко не самое приятное дело. Тем более вчера ты ясно дал понять, что я тебе не нужна». А ты, оказывается, еще та шлюха. Альфа произнес это так, что я тут же опустила уголки губ. Ожидала, что Картер может произнести издевку, но именно эти слова были как удар. Из чего же такой вывод? Я наклонилась вперед локтями, упираясь в колени. По большей степени мне должно было быть все равно, что он обо мне думает. Целиком и полностью плевать. Но, наверное, бессонная ночь сказалась, и нечто внутри меня всколыхнулось. Я не сплю, с кем попала. «В плане близости я чиста. Поэтому ты своей Келли...» Я прикусила губу. Черт, лишнего сказала. Захотелось мысленно взвыть. «Ну, кто меня за язык тянул?» «Девственница?» — Картер поднял голову, и тот взгляд, которым он в меня впился, вызвал холодок, скользнувший по спине. «Не твое дело», — ответила, поджимая губы и нервно постукивая пяткой по стальной ножке сиденья. Я всячески старалась не распространяться про свою девственность. Нынче она скорее являлась минусом, чем плюсом. Иногда настоящей проблемой. Например, Кэлли меня вообще затравит, если узнает, что у меня до сих пор не было парня. Она и так всем и каждому твердит о том, что я настолько ущербная, что на меня разве что алкаши из подворот не смотрим. Чтобы заставить ее заткнуться, мое сестренство пустило слух о том, что у меня есть шикарный парень, и время от времени он на выходных приезжает ко мне. Даже сказали, что он ночует у меня в комнате. Я сама про эти слухи узнала не сразу. И если Кэлли узнает, что они лгут, для нее это будет триумфом. Уж с издевательствами она разберется. Поэтому в данный момент меня радовало лишь понимание того, что наш с Картером разговор навряд ли выйдет за пределы этого зала. Ни ему, ни мне этого не будет выгодно. Если ты девственница, какого хрена ты пришла сюда за Альфой? Картер медленно подошел ближе к трибуне. Так получилось, что я сидела на возвышении. Примерно на четыре ряда. Из-за этого ему пришлось поднять голову, чтобы смотреть на меня. Я уже сказала причину. Надоело любить тебя. Найду себе Альфу и буду счастлива с ним. Бета сюда приходит не за отношениями, а чтобы ноги раздвинуть. Картер положил свою огромную ладонь на перегородку. Бывают исключения. Я лишь пожала плечами. Да и, думаю, сама разберусь. Я поднялась с сиденья и взяла свой рюкзак. «Не буду тебя дальше задерживать», — произнесла, поправляя майку. «Я вообще подошла, чтобы отдать тебе ремень». Растягивая змейку на рюкзаке, я по ступенькам спустилась вниз, на ходу доставая ремень Альфы. Я могла бы пройти на саму баскетбольную площадку, но предпочла, чтобы между мной и Картером осталась перегородка, из-за чего сделала крюк, но приблизилась к нему со стороны трибуны. «Держи». Я протянула кожаную полоску. «Могла поспорить, этот ремень стоил целое состояние». Но почему-то Картер его не забирал. Более того, он отошел от перегородки. «Сейчас ты уйдешь отсюда!» Он не спрашивал и не приказывал. Говорил это как факт. «Мне плевать, в какую дыру ты залезешь, но, Джонс, ты сделаешь так, чтобы я больше тебя никогда не видел».